Вот раз, убрались в лес далеконько, Да и потеряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те сразу крик подняли И живо сбежались. Одного Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой бежать, да постыдились. Как мы своего вожака оставим? Стоят, значит, у какой-то речки, да кричат. Сколько голосу есть. Потом насмелились Вверх по речке прошли А сами, зная, свистят да ухают А с Васюткой Такой случай вышел Он По этой же речке вверх далеко зашел Вдруг слышит Шум какой-то Васютка хотел поворотиться Да спохватился Так-то меня скорее услышит Он и прижался в кустах Сидит Слушает Шум близко, понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмостился потихоньку на сосну, огляделся и увидел. Выше-то речка, надвое расходится. Островок тут пришелся. Островок высоконький, полой водой его не зальет. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь шею вытянул, да и шипит по гусиному, вроде как сердце. Музыка. Речки, прям к тому месту медведь шлепает Мокреханик весь башкой мотает А сам рычит, обрезается На него другой лебедь налетает, крыльями бьет Клювом с налету долбит Лебедь, конечно, птица большая Крылья распахнет, так шире сожжение Понимай, какая в них сила И ноготок на носу хоть красный они из клюквы «Долбанет им, так медведь завяжет, завертится, как собака!» все-таки где же лебедю с медведем сладить?» Изловчился Мишка, загреб лебедя лапами. И только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам рвет, будто жалуется. «Вот как меня лебеди отделали!» И лапой по глазам трёт Вытащил убитого лебедя на травку береговую Почавкал маленько Да не до того видно ему Нет-нет и начнет возить лапой по глазам Потом что-то насторожился Уши поднял и морду вытянул Постоял так-то, затряс башкой Фу ты, пакость какая! Забросал лебедя сушняком Прихлопнул ворох лапой, да и в лес. Только сучья затрещали Как стихло Васютка слез с дерева И пошел к гнезду Что там? Оказались лебединые яйца Они на гусиные походят Только много больше И позеленее кажутся Пощупал рукой Они вовсе теплые Нисколько не остудились Васютке жалко лебедей-то Он и подумал А что если эти яички под бабушкину гусишку подсунуть? Выведутся поика. Как бы только их в целости донести, до да не остудить. Вытряхнул своего мешка хлеб, надрал сухого мху набил им мешок, да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить. И то подумал, много-то взять Бабушка, скорее, заметит. Устроил все. Да и пошел вниз по реке. Про то не подумал, что заблудился. Знает, что речь, как часовой, выведет. Подошел маленько. Слышит, ребята кричат да свистят. Тут Васютка и догадался, почему медведь убежал. Известно, звери ухом и носом дальше нашего чуют. И человечего голосу не любят. Услышал, видно, ребята да и убежал. Откликнулся Васютка на ребятчие голоса. Скоро все сошлись. И Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята, как услышали про медведя, так и заоглядывались. Вдруг выскочил. Поскорее зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков. А тут не до того ему. Об одном забота. Как бы в сохранности свой ношу донести... All right.